Глава 17. Владислав Романов вышел из здания тренажерного зала и направился в нашу сторону. Он бросил на меня злобный взгляд и слегка усмехнулся, но я никак не отреагировал. А вот магистр заметил, что сын императора совсем не торопился на его занятия. «Владислав Александрович, опаздываете! Здесь все в равных условиях, и занятие уже началось!» Видимо, у магистра уже сложилось свое отношение к Романову. Не удивлюсь, если Владислав и его на личных тренировках доводил, если верить слухам, что от сына императора отказывалось большинство учителей, несмотря на влияние отца. «Прошу простить, магистр, потерял счет времени на тренировке. ответил Владислав, продолжая улыбаться. «Раз все собрались, пожалуй, начнем. Сегодня будем заниматься на улице, а завтра уже перейдем в специальный зал. Хочу посмотреть, на что вы способны без сдерживающих артефактов». Магистр подошел к краю площадки и взмахнул рукой. Он колдовал так быстро, что я не успел заметить связку плетения. Не прошло и секунды, как над нами засиял защитный купол. Он должен защитить соседние дома от нашей магии. А то нам хватит одного неудачного заклинания, чтобы разнести целое здание. «Покажите мне ваши сильнейшие заклинания. На этой основе я решу, что мы с вами будем изучать», продолжил Стефан Елисеевич. «Кто желает быть первым?» Желающих не было. Не потому, что мы опасались облажаться, а потому, что наши сильнейшие заклинания были из списка запрещенных. Надеюсь, ребята додумаются не использовать их». «Лес рук», — усмехнулся магистр, смотря на нас. «Давайте я буду первым», — вызвался я. «А я следом», — кивнул Владислав Романов. Открытого противостояния от него ждать не стоило. Скорее, нападение из-под Такие люди обычно с ножами в дом забираются. и я бы об этом переживал, не будь в моем распоряжении целого призрачного отряда. Очевидно же, что Романов приехал сюда не ради обучения. Все знали, что у него и без того лучшего учителя, которых он успешно доводил до ручки. Он сюда приехал по воле отца, чтобы устранить угрозу для их рода, то есть меня. Я встал в центр площадки, пока остальные наблюдали у края купола. Помимо запретных заклинаний, в моем арсенале были некоторые плетения ранга мастера, и давно забытые заклинания, которые мы успешно выудили из головы клыка. Сложный выбор, особенно когда нужно не только впечатлить магистра, но и заставить врага недооценить себя в моменте. «Какое заклинание вы выбрали, Алексей?» спросил Стефан Елисеевич. «Я не знаю его название, магистр, но думаю, что после демонстрации вы сами подскажете, как правильно это назвать». «Интересно», — хмыкнул магистр. «Вы меня заинтриговали, Алексей. Можете приступать». Я начал плести сложное заклинание. Одно из тех, которое выудил из головы клыка. Именно с его помощью пару веков назад видящие магии смогли поймать первого регата. Нити вытекали из моих пальцев и складывались в сложную схему. В этот раз не стал мудрить с последней нитью и сделал ее чуть короче, чем нужно. Плетение на миг зависло в воздухе, а я отошел к краю купола поглотителя. Он должен был забрать неиспользованную ману, чтобы никто не пострадал. Четкие линии плетения начали закругляться и расширяться, а затем и вовсе закручиваться, образуя кольцо. Оно начало расширяться, образуя настоящий крутящийся купол, что разросся до самой вершины купола. Это была не клетка, которую я тоже умел делать, а нечто посерьезнее. И сейчас наблюдателям удалось в этом убедиться. Воронка начала закручиваться с немыслимой скоростью, поднимая ветер внутри купола, а вместе с ним и снег. Я взмахнул рукой, активируя дополнение к заклинанию, и воронка резко схлопнулась. После нее остался глубокий кратер, а от асфальта в этом же месте не осталось ни следа. «Алексей, да и все остальные. Я думал, что это логично, но раз нет, то придется озвучить. Бросайте заклинания в купол. Не надо портить дорогу». На выдохе произнес магистр. Он был так возмущен, словно ему самому придется дыру в асфальте заделывать. «И друг в друга тоже бросаться заклинаниями вне тренировки нельзя», решил добавить магистр. «Как скажете, Стефан Елисеич», кивнул я, стараясь не улыбаться. «Конечно, было логичнее завершить заклинание ударом в купол, но я специально сделал иначе. От удара об купол была бы лишь вспышка света, уже совершенно не тот эффект». нежели двухметровая дыра в асфальте. А в глубину она метра три на вскидку вышла. «Так сколько же энергии вы потратили на заклинание?» спросил магистр, рассматривая купол. «Тут до сих пор магии фонит, даже купол не смог всего впитать». «Не больше десяти процентов от источника», честно ответил я. Стефан Елисеич хмыкнул, а затем начал рассуждать вслух. «Мне раньше не доводилось сталкиваться с заклинаниями, которые имеют двойное дно, но я много читал о них». Они задумывались, как мощные ловушки для монстров, когда люди еще пытались отлавливать их для опытов. Двойное дно нужно было, если первая защита не выдерживала, чтобы монстра сразу уничтожить. И, судя по историям, что мне довелось читать, чаще случалось второе. Ни одного регата так и не смогли поймать в целости. Я бы с этим поспорил, но ни к чему. Пусть клык и дальше остается одной из тайн моего ордена. «У него есть название?» — поинтересовался я. «Пленительный свет». «Но где вы вообще смогли изучить это заклинание, Алексей? Его же давно нигде не преподают». «Нашел в одной из старой книги и решил отработать», — соврал я. «Лучше так, чем прямо уклоняться от ответа. Дворяне обычно ссылаются на тайны рода, но какие тайны могут быть у сироты Алмазова Алексея?» «Интересно. Помните название этой книги?» «К сожалению, нет. Книга была сильно повреждена, и из ста страниц мне удалось расшифровать всего двадцать. Жаль, что ж, ваш потенциал мне понятен. Очень недурно. При должных усилиях вы быстро доберетесь до ранга мастера. Я бы даже посоветовал вам пройти экзамен после имперских соревнований, если успеете подготовиться. Благодарю. Да, я примерно так и планировал. Тогда сможете сразу перевестись в имперское училище. В отдельный класс для мастеров. Будете учиться с отпрысками самых знатных людей империи. Вон, Владислав Романов... Туда бы еще в прошлом году перевелся, если бы не прогуливал уроки моих коллег. Магистр кивнул на парня, который внимательно слушал наш разговор. «Стефан Елисевич, в этом году я уже сдам на мастера, не сомневайтесь», сказал Романов и улыбнулся. Да по его выражению лица было ясно, что он готов сдать на мастера хоть прямо сейчас, как и многие из кадетов, которые приехали в этот лагерь. Но в имперских соревнованиях могли участвовать только адепты, поэтому все старательно тянули лямку. «Не сомневаюсь. Покажете, Владислав, чему же вы смогли научиться у Анатолия Павловича за последние месяцы? Он вас очень хвалил, если не считать прогулы», — продолжил магистр. «С радостью продемонстрирую». Владислав вышел в центр площадки, а я отошел к друзьям. Сперва он осмотрел кратер, оставшийся от моего заклинания, словно прикидывал в уме, как бы меня превзойти. «Но это надо постараться». В моем заклинании вся суть была в двойной активации. А это не непросто повторить. «Я выбираю молнии», — сообщил Владислав нашему магистру. «Молнии? Не знаю такого заклинания», — нахмурился Стефан Елисеич. «А я его только недавно придумал. Смотрите», — улыбнулся парень и расставил руки. «Черт, да он уже давно за ранг мастера перешагнул. Иначе бы он не мог одновременно плести двумя руками». Владислав быстрыми движениями создал сложный узор, а затем отошел на шаг от зависшего в воздухе плетения. Он хлопнул в ладони, и два зависших узора начали переплетаться между собой, а затем устремились вверх. И всю нижнюю границу купола покрыли молнии, состоящие из света. Они сверкали одна за другой и так долгую минуту, пока у заклинания не закончилась энергия. «Что ж, эффектно», — сказал магистр, протирая глаза. «Да после такого светового шоу у всех глаза заболели. Даже мне пришлось проморгаться». «Но какой толк от вашего заклинания, Владимир? Кроме света и шума?» спросил магистр, и у Владимира с лица исчезла надменная улыбка. «Как какой, Стефан Елисеевич? Молнией можно атаковать врагов», — ответил он. «Каких? Заряда не хватит, чтобы убить регата. Это главная задача для любого видящего мага. Все ваши дуэли вторичны». Но если рассматривать с этой стороны, то да. Магии в вашем заклинании хватит, чтобы поджарить парочку недоброжелателей. Однако для этого есть плетение гораздо проще. Зачем расходовать ману понапрасну? Вы забываете об эффекте устрашения врагов», — ухмыльнулся Романов. «Где вы их страшить собрались? Сомневаюсь, что на имперских соревнованиях это впечатлит ваших противников. Зрителей да, но ведь ваша цель — не устроить цирк на арене». «Нет, моя цель — победить ради великого рода Романовых», — отчеканил парень, словно эту фразу ему с внушали. «В таком случае внимательно слушайте меня. Как закончим демонстрацию, я покажу заклинание, которое поможет победить каждому из вас, если вам хватит упорства и навыков, чтобы его освоить». Владислав кивнул, выражая свою готовность, а затем бросил на меня косой взгляд. «Ох, чую, скоро от этого парня стоит ждать сюрпризов». и они уже будут куда страшнее его молний. Демонстрация продолжилась. Ребята использовали только те заклинания, что нам удалось выудить из головы клыка. Не такие сложные, какое показал я, но тоже впечатляющие. И снова специальное заклинание для борьбы с регатами. «Вы что, все по одной книге учились?» — спросил у нас магистр, когда Илюха закончил с последним заклинанием. «Да, у нас принято делиться знаниями», — ответил я за всех. Что ж, если бы эти заклинания были так же эффективны, как в то время, когда их придумали, то я бы похвалил группу от Смоленского училища. Надеюсь, вы научите нас новым, более эффективным. Конечно. Вот сейчас и начнем. Сперва я медленно покажу плетение, а потом вы попробуете повторить. Медленно. У магистра это я еле успел уловить суть, как располагаются нити. Запомнить их точно никто не успел. Но когда он закончил... Плетение превратилось в громадное копье чистого света и ударило в купол. Вспышка была такой мощной, будто здесь регата убили. Они просто демонстрировали заклинание. «Вау!» Все-таки не врали слухи. «Магистр сможет регату убить одним ударом», — восхищенно сказал Виталик. «Магистр может убить десяток обычных особей одним заклинанием», — прокомментировал Стефан Елисеевич, а затем тихо добавил, смотря на меня. Это если использовать разрешенные заклинания. Запретными мне хватит навыков, чтобы положить не одну сотню. Но мы их не используем, чтобы не навредить людям, сами понимаете. Я слегка кивнул. Магистр был прав. Стоило только вспомнить последствия после всепоглощающего облака. Такое можно считать оружием массового поражения. И оно стало бы разрушительным в моих руках, если бы я не научился поглощать остатки. Тренировка длилась три часа, но создать копье света получилось лишь у меня и Владислава. Причем мое получилось чуть больше, чего парень тихо негодовал. Я был несказанно рад с ним расстаться и отправиться на обед. А тут увидел занимательную картину. Мы с ребятами заняли свободный столик, а Владислав сел отдельно. Но уже через пару минут его облепили знатные девушки. Не всем даже места за столом хватило. и, судя по холодному выражению лица сына императора, ему к такому вниманию не привыкать. «Будь здесь князь Воронцов, он бы не меньше поклонниц собрал», подмигнул мне Илюха. «К черту эти поклонницы, если они дальше статуса и денег ничего не видят», буркнул я. «Это вечная проблема аристократов», поддержал Костя. «И как же хорошо, что мы из Дины не аристократы», усмехнулся Виталик. «Вы из богатого рода». Ваша семья чуть ли не треть продовольствия для страны производит. Так что поверь, если тебя запустить в комнату с красивыми, но бедными простолюдинками, будет тот же эффект. Я кивнул в сторону Владислава. То простолюдинки, а там аристократки. Суть не меняется. Всем нужны деньги и статус. Разница лишь в величине. А тебе как будто не нужен, хмыкнул Виталик. Всем нужен, ухмыльнулся я. А мне в первую очередь. Сам знаешь для чего. Ага. «Было бы гораздо проще, будь ты зациклен на девушках, как большинство парней нашего возраста». «Эй, кто тут зациклен?» — возмутился Серега. «Ты не считаешься. У тебя ноутбук вместо девушки», — усмехнулся Виталик. «Что-то я тебя ни разу в компании дам не видел». Костя с прищуром посмотрел на Лазарева. «Так я с ними через социальные сети общаюсь. Но тут нифига нет доступа в глобал. Придется знакомиться вживую». Выходит, что дальше обмена сообщениями у тебя никогда не доходит, спросил я. Ну да, пожал плечами Виталик. Обычно все сливаются, когда я начинаю выражать свое мнение про аристократов. Виталь, может, тогда стоит оставить это мнение при себе? На полном серьезе спросила Дина. Нет уж, хватает того, что я терплю ваши отношения с Костей, буркнул он. Это мы терпим, что ты постоянно за нами таскаешься, вместо того, чтобы самому сходить на свидание, ответил Костя. Эй, ты ничего не перепутал? Виталик со злостью сжал в руки вилку. «Там за столиком две девушки сидят. На вид либо богатые простолюдинки, либо из низших дворян». Я кивнул в сторону. «Может, вы, Серега, к ним подсядете и поговорите?» «Зачем?» — удивился Сергей. «Чтобы твоей компании на эти две недели был не только ноутбук. Если они не аристократки, то я согласен. Но как узнать?» — спросил Виталик. «Подойди и заведи разговор. Но в лоб не спрашивай». Серег, разрешаю тебе пинать его под столом, если снова начнет лекцию про аристократию, с иронией сказал я. Заметанно кивнул Серега. В таком случае я буду отвечать тем же, если Серега начнет говорить про технику, насупился Виталик. Супер! Вот прямо сейчас идите с подносами, пока обед не закончился, ответил я. Парни переглянулись, взяли подносы и направились к указанному столику. А я продолжил есть рыбный суп и наблюдать за ребятами со стороны. Прошло пять минут. Девушки их еще не прогнали. Это уже можно считать достижением. «Привет». Внезапно за мой стол плюхнулась Диана Голицына и перекрыла весь обзор. «Привет. Ты по делу?» — спросил я. «Да. Что ты делаешь сегодня вечером?» «А тебе зачем?» «Думала, что составишь мне компанию на прогулке», — настойчиво ответила девушка. «Мы сегодня планировали антенну ставить, чтобы сигнал усилить, и можно было пользоваться телефонами хотя бы дома». Спокойно ответил я, поглядывая на ребят через плечо Дианы. Серега говорил, что антенну установить это 10 минут, мы дольше лестницу искать будем. Но Диане об этом знать совсем не обязательно. Я могу помочь. «Ты умеешь летать или знаешь, где взять лестницу?» — уточнил я. «Летать не умею, а лестница должна быть в хозяйственном блоке, если судить по логике. Мельком видела здание, там стройматериалы хранятся. Могу показать». Но не отвечать же княжне, что ей без нее в состоянии найти хозяйственный блок. Но и тратить весь вечер на прогулку не хотелось. У меня в планах было навестить Зубастика. «Если ты сейчас откажешься от прогулки, я точно почую подвох», — усмехнулась Диана. «Какой еще подвох?» Я сделал вид, что не понял. «Знаешь, не часто дочери князей простолюдинов на прогулку приглашают». Она была права, но даже будь я реальным простолюдином, то все равно бы сто раз подумал. Диана была очень хороша собой. Спортивное тело, прямая осанка. Только вот ее характер напрочь все портил. Знаешь, прогулка в темноте зимой — такое себе времяпровождение. Как насчет совместной тренировки? Я нашел выход из ситуации. Тренировку сложно назвать свиданием. Да и так время не будет потеряно зря. Хорошо, покажу тебе, чему учат в княжеских семьях. Тогда в семь вечера у тренажерного зала. «Покажу, чему научился на улицах», — ухмыльнулся я. Девушка ушла, позволив мне дальше наблюдать за ребятами. «Черт, Серега, что ж ты делаешь? Убери телефон!» Стоило об этом подумать, как Виталик толкнул друга в плечо, и он опомнился. «Фух, а то мы могли на этом потерять парня. Он способен зависнуть в любом устройстве, неважно, есть там доступ в глобал или нет». Договорились о свидании? спросил я у Сереги Виталика, когда мы вышли из столовой. «Ага, о двойном свидании», — с недовольством ответил Виталик. «И что, тебе не нравится? Так двойное же». «Потом позовете их на одиночные», — улыбнулся я. «Будет вам еще одна тренировка, чтобы не болтали лишнего». «Да вообще оказывается, что если убрать тему техники, то девушки охотно меня слушают», — поделился Серега. «А тебя слышал Голицына на прогулку позвала?» — поинтересовался Лазарев. «Да, но мне удалось уломать ее на тренировку». «Смотри, Нелля узнает, что на тебя тут княжна глаз положила. Приедет и сама ей волосы вырвет», — усмехнулся Виталик. Нелля так не поступит». «Да, она ревнивая, но последнее время стало очень адекватная. Мы переписывались все каникулы. Она со мной делилась, как у нее кусака растет», — вступилась Дина. «Изумительный малек, несмотря на все мутации». «О каких мутациях речь?» — уточнил Илья. Но у нее рот, как у зубастика после первого превращения. А не лепестком, как у обычных регатов. Тело более вытянутое. И будь у нее крылья, она бы скорее походила на маленького дракона, чем на регата. Ах да, еще глаза красные. Обычно у регатов синие. Интересно, что из нее вырастет. А мне больше интересно, что будет, если скрестить ее с зубастиком. «Первая разумная дама же», — сказал Виталик. «Размножение регатов известно мало», — ответил я. Так что без понятия, что будет. Но если рассуждать логически, монстры у нас разумные. А значит, будут выбирать в пару того, кто больше понравится. Лех, тогда и яйца больше искать не придется», — шепотом сказал Серега. Вот он надолго запомнил зимние походы за яйцами регатов. Все это время он мечтал вернуться к своему теплому компьютеру. Мы с Дмитрием Павловичем уже это обсуждали. Пока сошлись на том, что надо подождать, чтобы мальки выросли. а дальше уже отталкиваться от их поведения. «Вот ты знаешь, когда у регатов наступает половая зрелость?» — спросил я у Сереги. «Нет. Ученые тоже не знают. Так что пока можно только наблюдать. И надеяться, что Зубастику не понравится какая-нибудь самка из лагеря вражеских монстров», — усмехнулся Костя. «Не понравится, в этом я точно уверен. Они слишком разные. И у Зубастика разум берет верх над всеми инстинктами», — серьезно ответил я. Вот уже и пошутить нельзя. Да у вас все шутки сводятся к одному месту. И вообще антенна на крышу у себя сама не установит. У нас есть час до следующего занятия, так что предлагаю сделать сейчас, пока светло. Иначе вечером будьте досматривать свою мелодраму. Угроза оказалась существенной, и ребята ускорились. Мы быстро нашли здание, которое представляло собой большую деревянную коробку. И дверь этого склада была не заперта. Охраны тут тоже не было. А зачем, если поселение закрытого типа и сюда можно только верхом нарегать и проникнуть? Но вот когда Костя тащил лестницу к нашему дому, мы то и дело ловили на себе непонимающие взгляды. Некоторые кадеты подходили и прямо спрашивали, что мы задумали, и ребята отвечали про антенну. Макар помог стряхнуть с крыши снег, а потом я уже забрался наверх. Минут за десять установил антенну и расправил ее, а затем спустился. «Готово», — сказал я, отряхивая руки. «Теперь можно пользоваться глобалом». «Супер. Я и на минимальной скорости нам фильмов накачаю». «А кто лестницу назад понесет?» «Мой вклад — это усилитель, так что я не понесу», — заявил Серега. «А я нес сюда», — добавил Костя. «Ну вы, лентяи», — хмыкнул Илюха и схватил лестницу, чтобы отнести обратно. Вторая и третья тренировки прошли с другим преподавателем. Он уже учил нас не атаковать, а защищаться. Мы начали осваивать новые типы куполов, но таких я даже в учебнике плетини для ранга мастер не встречал. Сложные. Но из них можно было сделать что угодно, чем не могли похвастаться простые защитные плетения. После ужина ребята отправились в наш дом, а я направился на тренировку. Развитие тела лишним не бывает. Вместе с ним и магические каналы укрепляются. Нашел Диану в зале для спаррингов. Здесь в стенах были вшиты артефакты и преобразователи. «Уж думала, ты не придешь», — улыбнулась она. «Разве я дал повод сомневаться в своих словах?» «Нет. Но от тебя, Алмазов, можно ожидать чего угодно». На девушке был короткий топик, который подчеркивал грудь третьего размера. А облегающие и спортивные леггинсы заставляли и меня думать не о том, что надо. «Приступим. Стратегия обороны и защиты? Это же скучно», — хитро улыбнулась девушка. «А что весело?» — хмыкнул я. Диана приблизилась ко мне и склонилась над духом. Затем прошептала, обдавая меня своим горячим дыханием. «Ты знаешь несколько запретных заклинаний. Научи меня». «Нет», — ответил я и отстранился. «Откуда ты вообще об этом узнала? О тебе ходят разные слухи. Я просто умею слушать. Научи меня, а я щедро заплачу. Мне не нужны твои деньги». «Не будь эта магия запрещена законом, то без проблем бы научил. Ты просто не осознаешь последствий». «Осознаю. Мы живем в мире, где править сила. Знаешь, почему эти заклинания вообще стали запретными?» «Чтобы их знало ограниченное количество лиц, которые в случае гражданской войны смогут перетянуть победу на себя». «Эм, да. Не ожидала, что ты ответишь. Снова удивляешь». «Это уже становится традицией», — улыбнулся я. Лёш, я серьезно. Моя семья щедро отблагодарит». «Я не должна этого говорить, но отец намекал, что грядет переворот, и нам понадобятся все силы», — шепотом пояснила девушка. «Только вот если я научу ее этим заклинаниям, то вполне возможно, что потом Голицыны обратят их же против меня. Сейчас мы союзники, объединенные общей целью. Но после место на троне только одно, а жаждущих занять его в случае успеха с заговором, «Будет, хоть отбавляй». «Диан, я не могу ими делиться». «И что бы ты ни предложила, мой ответ не изменится». Серьезным тоном сказал я. «Даже если я предложу тебе себя?» Воскликнула девушка, уперев руки в бока. «Да». «Но ну, ты нахал». «Зря я тебя позвала». «Да большинство парней в империи готовы душу продать, лишь бы я с ними заговорила». «Тебе не нравится, что существует человек, который не потакает всем капризам? Но не надо демонстрировать мне свою злость. Либо мы общаемся на равных, либо я ухожу обратно домой. Там как раз ребята обещали боевик скачать. «Ладно», — протянула она, — «тогда защищайся». Она бросила в меня взрывное заклинание, но я успел выставить щит, и плетение разбилось об него. Диана атаковала яростно, я же холодно просчитывал ходы. И не спешил. Через час тренировки нанес сокрушительный удар, напрочь пробив ее защиту. Девушка отлетела назад и упала на спортивный мат. Я подошел и протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Ух, это было мощно! Давно я так не тренировалась!» — воскликнула она, поднявшись. «Я тоже. Сложно найти противника, готового атаковать в полную силу. Тогда обязательно повторим. Ой, а что ты там про боевик говорил? Хочешь присоединиться? Если можно», — улыбнулась Диана, а ее щеки слегка покраснели. После тренировки мы не спеша направились к моему дому. Но когда пришли, увидели здесь толпу народа. Кадеты окружили наш дом, словно собирались взять его штурмом. «Что здесь происходит?» — громко спросил я у собравшихся. Ответ первого попавшегося кадета из толпы смог меня удивить.